«Бессмертный. Повесть о настоящем человеке». Читает автор Ольга Славникова. В самом дальнем и стало быть самом жилом и укромном углу обычной типовой двухкомнатной квартиры ветеран Великой Отечественной войны Алексей Афанасьевич Харитонов Лежал, глухо замурованный в своем обабившемся теле, вот уже 14 лет. Очень хорошее крепкое сердце промотало себе под нос участковый врач, старенькая, похожая на мудрую крысу Евгения Марковна, каждый месяц добиравшаяся на тонких ножках до этой квартиры и до этого угла, где парализованный простирался на свежей, косо натянутой под ним простыне.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 Иногда заношенный шнурок и правда принимали за крест. То ли из мужской нелюбви к сопливым пастерушкам, то ли из опасения смыть с залоснившегося шелка гладкости удачу, Алексей Афанасьеч никогда не полоскал веревку ни в одной из прелых банек, где выпадала отпаривать фронтовую соленую грязь. И веревка, пропитываясь телом, все больше становилась частью его самого. Сзади на шее, где грязная петля натирала худой, как велосипедная цепь позвоночник, у разведчика краснела и мокла воспаленная полоса. От нее у Алексея Фанасича навсегда осталась грубая отметина. После демобилизации Алексей Афанасьев, имевший восемь орденов и бесчетно наград помельче, не полез ни в какие начальники, посвятив всего себя, как писала заводская многотиражка, мирной работе в техническом архиве. Однако взгляд его холодных с каменной прозиленью глаз содержал предупреждение. И движения его были таковы, что наблюдателю. Невольно думалось, сколько же весят по отдельности его обваренное загаром ручище, его хромая и его здоровая нога. Из-за фронтовой хромоты Алексей Фанасич шагал, будто левая половина тела несла дополнительный навсегда навьюченный груз. Каждый следующий шаг с опорой на крепкую, широко забирающую трость зависел не от рельефа местности, но исключительно от навыка неспешной перекошенной ходьбы с грузом самого себя. с грузом сердца, неустанно бухавшего слева под рубахой. Алексей Афанасьевич жил, никогда и ничего себе не объясняя, но как бы запоминая себя по частям. от того все прожитое всегда находилось при нем. И казалось, что существование ветерана просто не может прерваться, потому что какая-то часть его сознания никогда не дремлет и надежно присоединяет настоящее к прошлому, где он всегда и навечно живой. До подлинность его, казалось, гарантировала бессмертие, при мысли о котором у Нины Александровны, бывшей моложе мужа ровно на четверть века, в душе поднимался немой суеверный вопрос и как-то ясно возникало представление о собственных похоронах. 14 лет назад шествие Алексея Афанасьича по земле неотвратимо прервалось. Когда он после ужина курил на тесном, курчаво-цветущем балкончике, под его немалой тяжестью сперва зашаталась, заходила ходуном всегда бестрепетная трость, а сам он некоторое время еще стоял совершенно прямо, как бы в невесомости, прежде чем рухнул на пустые банки и тазы, заняв собой весь разгромленный балконный пятачок. Нина Александровна, прибежавшая из кухни на страшный стеклянный набат, не смогла попасть на балкон. Там было некуда поставить ногу, чтобы не наступить на Алексея Фанасича. Не смогла увидеть его лица, только остекленелую в воздухе прядь седины, которая встала дыбом, когда Алексей Афанасьевич бесчувственно съезжал затылком по балконному косяку. Пока приехала бригада реанимации, пока прибежали от друзей дочка Нина Александровна и Марина и зять, тогда еще просто ночующий жених Сережа Климов, пока удалось при помощи связанных полотенец вытащить с балкона застрявшее тело, прошло не менее полутора часов. Половина лица Алексея Афанасьича была оттянута к низу и странно размазана, точно кто пытался грубо стереть его простые солдатские черты. Стопорщенные брови, всегда похожие на двух петухов, теперь разъехались в разные стороны, и левый глаз, полуприкрытый расслабленным веком, шутковато посверкивал полоской закровеневшего белка. Таким она, в общем-то, и осталась. Это половинное лицо, бывшее в любом развороте всего лишь профилем чего-то человеческого. В периоды непонятных улучшений, приходивших вдруг ни с того ни с сего, Алексей Афанасьевич иногда выдавливал какие-то дурные, протяжные, вязкие звуки, напоминающие выкрики пьяного, охваченного негодованием или жалостной песней. Вдруг у него начинала двигаться левая рука. Ею он возил туда-сюда по одеялу и даже удерживал странно повернутые или вовсе перевернутые предметы, не способные, однако, заполнить пустоту его закостеневшей пятерни. Эта перевернутость вещей в бесчувственной руке Алексея Фанасевича выражала отсутствие для него вертикали и горизонтали нормального пространства. Когда-то Нина Александровна, женщина маленькая и с детской пушистой макушкой, гордилась богатырским ростом мужа в метр девяносто два. Но теперь эта цифра, вероятно, не изменившаяся, не имела никакого физического смысла. Не имели значения также размеры одежды, Нина Александровна попросту покупала на оптовом рынке самые обширные из полоскавшегося на ветру ассортимента. Хромота Алексея Афанасьевича, прежде поднимавшая его еще выше над ровной толпой, теперь исчезла совсем. Отсутствие на левой ноге всех пальцев, кроме похожего на древесную почку прижатого мизинца, выглядело как легко восполняемое в уме повреждение статуи. Выходило, что тело парализованного вовсе не имеет пространственных размеров, а только вес – под которым никогда не звенит старинная, похожая на железную карету трофейная кровать. Вес – это невидимое свойство неподвижных вещей – был теперь для Алексея Афанасьича всего лишь способом взаимодействия с таким же, как и он, абстрактно-астрономическим центром Земли. Когда же Нина Александровна ворочила его по параличным меркам ухоженное тело, отмеченное старыми шрамами, напоминающими бледные расплющенные стебли, какие бывают под валунами – Ей казалось, будто она на миллиметр сдвигает с места всю незримую земную массу, принимающую ветерана за свою естественную часть. Этот ежедневный труд давался таким напряжением сил, что порою Нина Александровна долго пересиживала накачанную в голову тугую черноту, дававшую почувствовать, как в действительности непрочны, попискивающие за ушами крепления черепа. Однако, очнувшись и обнаружив себя на прежнем месте, она как ни в чем не бывала, снова принималась за труды.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 В платяном шкафу висел, имея в каждом кармане средство от моли, пухлый, словно располневший от безделия габардиновый костюм. Давно готовый к своей последней похоронной миссии, в которую, однако, не верила и не желала верить в тиранское семейство.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 Она повторяла себе, что не одиноко и что теперь нужнее в семье. Однако зять Сережи, который должен был, по идее, стать главою и кормильцем скромного семейства, не мог найти применения двум своим незаконченным высшим образованием и через двое суток на третий сторожил автостоянку, откуда всегда приносил с собой свежий, не сильнее обычного парфюма запах алкоголя. Этот 33-летний, среднего роста, гладко выбритый и уже практически лысый мужчина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 и бывало являлся под утро. Осторожно ковырял ключами в разболтанных замках, изредка оставлял на подзеркальнике немного денег неизвестного происхождения, которые Марина, перед тем, как идти на работу, брезгливо собирала себе в кошелек. Несколько лет назад Сережа пробовал промышлять, нанизывая на кожаные шнурки деревянные талисманы, напоминавшие червивые грибы, избивать их в жидколиственном сквере перед городской картинной галереей, где продавалась масса всякой дребеденьи. От мясистых пейзажей до проволочных перстеньков со слезливыми камушками, снабженными гороскопом. Марина, поощряя за неимением лучшего этот художественный бизнес, даже носила какое-то время подаренные мужем украшения, залитая лаком подобие получеловеческого уха, натершие на белом синтетическом свитере рыжие бородавки. Однако торговля с обшарпанного тюдника, позаимствованного для службы прилавками в целях антуража у кого-то из дальних приятелей, разумеется, кончилась ничем. Теперь остатки товара, завернутые в старую, берестой засохшую газету, валялись под кроватью, и неудавшийся дизайнер не выказывал ни малейшего намерения взяться за что-нибудь еще. его семейства только Марина не оставляла надежды и усилий пробиться в люди. Нина Александровна не успела оглянуться, как дочь из белокурово-упитанного подростка, чье лицо, казалось, было всегда измазано ягодным соком, превратилась в фигуристую женщину, затянутую в черный, дешево лоснящийся синтетикой офисный костюм. И в школе, и в университете, на факультете журналистики Марина всегда была отличницей. Но чего-то существенного не хватало в ее пятерках, В ее пространных репортажах, всегда начинавшихся, как ее учили, с какой-нибудь броской детали. Так неумелый рисовальщик, желая изобразить человека в полный рост, начинает с проработки носа и бровей, а потом получается не похоже и вообще не влезает на лист. Но у многих сокурсников Марины, совсем не умевших расставлять запятые, карьера сложилась не в пример результативней. Те, кто списывал у нее на экзаменах, преданно дышав плечо, теперь оказались устроены в газетах, щедро опекаемых властями. и даже превратились в щеголеватых маленьких начальников. А Марина с ее единственным на выпуск красным дипломом маялась в нештатно при отделе новостей третьестепенной телестудии, занимавшей помещение обанкротившегося дома МОД, где в кладовке на дощатых нарах все еще прели предназначенные на продажу рулоны бурого драпа и пылился розовый, с грудями как колени, дамский манекен. Марина проводила на студии полный, как у штатных сотрудников, рабочий день 3-4 сюжета «Монтаж», Но платили ей, однако, только гонорар, что выходило меньше, чем у злобной уборщицы, вечно ворчавшей, что на пол ей поналожили разных проводов. Марина пыталась сделать и авторскую программу – интервьюировать городских и заезжих сумасшедших в условном оранжевом помещении, оставшемся от старой детской передачи и бесхозным по причине радикальной окраски стен, превращавшей молодежные лица студийных комментаторов в подобие яичницы. В помещении не было ничего – Кроме громадных пластиковых кубиков, до поллитровых банок со спекшимися окурками. Но Марина придумала, как использовать убогий интерьер. Во время передачи и она, и гость то и дело пересаживались с одного кубического метра на другой. Марина, переваливаясь сбоку на бок, выпрастывала юбку, что бесстрастно фиксировала камера. А из-за других разноцветных кубиков выскакивали с комментариями выпученные куклы, чьи трикотажные пасти напоминали хватающие воздух рукавицы. Однако оригинальный проект, которым бедная Марина, наконец-то допущенная к своему эфиру, гордилась несколько недель, совсем не собрал рекламы. И директор студии А, сердитый толстый юноша с бородой, как осенний клубок, носивший скромную фамилию Кухарский, дядя его, носивший фамилию Апофеозов, возглавлял не самый слабый городской департамент, собственноручно поставил на Маринином шоу начальственный крест. В этот вечер на Марину было страшно смотреть, особенно Нине Александровне, давно не смевшей прикасаться к дочери и не знавшей, каковы теперь на ощупь, ее много раз перекрашенные волосы, где от прежнего цыплячьего пуха и пера остались одни желтоватые охвости. Марина молча сидела за кухонным столом, глаза ее были подернуты такой же мертвенной пленкой, как и стоявшая перед ней тарелка нетронутого супа. Она сидела не шевелясь, но в ней происходили перемены. На минуту Нине Александровне даже показалось, что это неподвижность дочери того же свойства исполнена той же замурованной таинственной воли, что и неподвижность Алексея Афанасьевича, лежавшего через три стены, с комом овсянки во рту и с перевернутым пупсом в скрюченной руке. Муж Сережи тоже, видимо, ощущая что-то подобное, беззвучно вытянулся по частям из-за тесного стола, потом мелькнул в прихожей, набрасывая плащ, словно пытаясь накрыться им с головой. Марина, чуть повернув большое белое лицо, непонятно посмотрела вслед, а Нина Александровна с внезапной резкостью вспомнила, как увидела Марину и Сережу торжественной, новенькой, как из магазина свадебной парой, и отчего-то сразу поняла, что у них не будет детей. С этих самых пор Марина влезла, как она не стеснялась объяснять домашним, в борьбу за место под солнцем, какую должен вести каждый уважающий себя человек. Продолжая каким-то образом удерживаться в студии А, буквально краешком, на одной только цепкости ногтей и шпилек, подбитых железными бляшками, она вербовала сторонников и вела интригу против юноши Кухарского, для устранения которого надо было свалить не больше и не меньше, как самого Апофеозова, над которым с переменой местной погоды сгущались ватные тучи финансового скандала. Тут был замешан инвестиционный фонд, без достатка впитавший многомиллионный бюджетный кредит, Маячили и два других каких-то племянника, смутные фигуры с недоказанным родством, но очень друг на друга похожие, с широкими круглыми мордами, на которых только посередине рисовалось что-то вроде собранных черточек, остальное лежало свободным пространством, и оба проворовавшиеся.